Эпизод второй. «Мамы». Это пренеприятнейшее происшествие случилось всего через несколько дней спокойной жизни. Тигран сидел в своем кресле в гостиной, попивал свежесваренный кофе, почитывал новости на планшете. Как-никак суббота, законный выходной. Ждал, пока жена приготовит ему блинчики с семгой. Тихо, мирно давился слюной, вдыхая вкуснейшие ароматы, доносившиеся из кухни. Лейла играла рядом. Все было прекрасно, не могло быть лучше. И тут Аня выбежала из кухни, но совсем не для того, чтобы позвать его завтракать. Нет-нет, глаза жены по размеру напоминали пятирублевые монеты, а еще она на вытянутой руке держала телефон. «Подожди, сейчас поставлю на громкую связь», — шепнула она. И до того, как Тигран успел что-то ответить, нажала. Из динамика тут же полился женский командирский голос, впрочем, смутно Тиграну знакомый. «Как ты могла? Ну как?» «Нет, ты, конечно, сказала, что вы помирились. Я даже подумать не могла, что вы уже и съехаться обратно успели. Я специально взяла в субботу выходной. Хотела остаться у вас с ночевкой, с внучкой повидаться. Подарков привезла, а Саша говорит, съехали. Вот куда мне теперь эти подарки девать? И что, мы опять не будем видеться?» Этот Тигран Тираноч опять задурит тебе голову, и ты забудешь про родную мать. А я тебя рожала. Тут-то до Тиграна окончательно дошло, кто ругался в трубке. «Мама, ты на громкой!» — вспыхнула ярким румянцем Аня. «Софья Прохоровна, это Тигран!» — вступил он в разговор, хотя сам от себя не ожидал такого поступка. «Я просто предложить хотел. Если вы в городе, так приезжайте к нам. Какие проблемы?» В нашем доме есть замечательная комната для гостей, где вы сможете остановиться на выходные. Общайтесь с дочкой и внучкой, я только за. В трубке повисло гробовое молчание. Длилось оно секунд двадцать, не меньше. «Аня, он что, серьезно?» — вдруг спросила теща. Аня посмотрела на Тиграна, и тот кивнул. «Приезжай, мам, а? Я тебе сейчас сама вызову такси». Через час Софья Прохоровна появилась у ворот их дома. Но началось», — про себя подумал Тигран. Однако ее приезд на поверку оказался далеко не таким ужасным, как Тигран удумалась вначале. Естественно, Софья Прохоровна приехала как королева, вышла из такси, задрав нос, но очень скоро сменила гнев на милость, когда Тигран показал ей свои владения. Особенно ей понравилось, что он... Установил для Лейлы во дворе качели, как раз неподалеку от розовых клумб. Также оценила она просторную детскую, красивую мебель, гигантский набор новых игрушек, которые он тащил из магазина ежедневно, никак не мог остановиться. «И что?» — спросила теща свысока. «Ты и правда будешь любить Лейлу? Не станешь попрекать Аню той историей?» «Софья Прохоровна, давайте проясним один вопрос». строго ответил Тигран. «Как у Лейла написано в документах, так оно по жизни и есть. Она моя дочь и точка. Прошу вас вслух более никогда не утверждать обратное». И вдруг дождался улыбки. Говорил строго, думал теща психанет, а она порадовалась. На том и помирились. Тем же вечером ужинали все вместе в ресторане, праздновали воссоединение семьи. Аня с Лейлой находились на седьмом небе от счастья. Софья Прохоровне тоже все понравилось. А Тиграну только того и надо, чтобы его семье было хорошо. Теща гостил у них до понедельника. Ранним утром все дружно отправились на улицу ее провожать. Аня и Лейла долго обнимали родственницу прямо у такси, Тигран же ограничился лаконичным кивком. Софья Прохоровна уезжала со слезами на глазах, и приглашала всех к себе на именины. Обещали приехать непременно, как же по-другому. Как только такси скрылось за поворотом, Лейла убежала обратно во двор кататься на любимой качели. Аня же повернулась к Тиграну, обняла крепко-крепко. «Спасибо тебе за терпение и чуткость». Уже само это послужило ему достойной наградой за сложный во всех отношениях уикенд. Только собрались возвращаться в дом, как вдруг из-за поворота показался красный седан, а из него вышла мама Тиграна, собственной персоной. Он аж воздухом подавился, когда увидел ее, выходящую из машины. И она, как увидела Тиграна с Аней, тут же заголосила, разведя руки в стороны. «Дорогие мои, как только я узнала, что вы помирились, места себе не находила». Я думала, а ну их старый раз при обиды. Решила приехать поздравить, познакомиться с внучкой. Пустите в гости? Или не рады? Слышала, к вам наведалась сватья. Вот я тоже решила заглянуть. Раз с ней у вас теперь мир, может, и со мной помиритесь? Я понимаю, что не очень правильно вела себя раньше. Тут уже пришла очередь Тиграна посмотреть на Аню вопрошающе Она кивнула, как и он недавно. Супруги взялись за руки и шагнули навстречу новой гостье.